Несколько раз на всех этих лицах, столь различных и столь схожих между собой, появлялось в этот день выражение недоверия, и объектом этого недоверия несомненно был человек, ради знакомства с которым они собрались здесь. Всем им было известно, что Филипп Бассини молодой человек без всякого состояния, но... Девушки из семьи форсайтов и раньше обручались с такими людьми и даже выходили за них замуж. Значит, не это обстоятельство служило главным поводом для недоверия форсайтов. Они не смогли бы объяснить, откуда взялась эта неприязнь, причины которой терялись где-то в тумане семейных пересудов. Во всяком случае, рассказывалась такая история – будто бы он явился с официальным визитом к тетям Энн, Джулии и Эстер в мягкой серой шляпе, к тому же далеко не новой и какой-то бесформенной и пыльной. Так странно, милочка, такая экстравагантность. Тетя Эстер, очень близорукая, Проходя через маленький неосвещенный холл, хотела согнать шляпу со стула, приняв ее за бродячую кошку. Томми заводил себе таких сомнительных друзей. И она была очень сильно озадачена, когда кошка не двинулась с места. Подобно художнику, который старается отыскать какую-нибудь выразительную мелочь, воплощающую в себе все самое характерное в ситуации, мести или человеке, так и форсайты, бессознательные художники, чисто интуитивно ухватились за эту шляпу. Она-то и была для них той выразительной деталью, мелочью, в которой коренился смысл всего происходящего. Каждый из них задавал себе вопрос. Ну, а вот, например, я. Пошел бы я с таким визитом, да в такой шляпе. И каждый отвечал нет. А некоторые, наделенные большим воображением, добавляли, мне бы это и в голову не пришло. Джордж, услышав про шляпу, усмехнулся. Совершенно ясно, что Бассини хотел пошутить. Джордж был любителем таких шуток. «Заносчивый юноша», — сказал он, — «настоящий пират». И это удачное словцо «пират» передавалось из уст в уста и, наконец, окончательно закрепилось за Бассини. После случая со шляпой все три тетки накинулись на Джун. Как ты позволяешь ему такие выходки, милочка? Джун не замедлила ответить тем властным тоном, каким всегда говорило это крохотное существо в воплощении воли. Ну и что ж такого? Филу совершенно безразлично, что носить. Никто не поверил столь дикому ответу. Безразлично, что носить. Ніць. Ніць.